Глава 5. День 4. Поселение Дыра 4 уровня. Убежище 2 уровень. Чан 1 уровень. Яма рабов 1 уровень. Загон гончих 1 уровень. Хижина бесов 1 уровень. Шатер 1 уровень. Кузница 1 уровень. Источник 1 уровень. Еда 50 единиц. Мана хаоса 190 единиц. Мана крови 63 единицы. Мана власти — 7 единиц. Мана ужаса — 12 единиц. Престарелый Самгар оказался ценнейшим приобретением. Только поговорив с ним, я понял, насколько мало знаю об этом мире. Под хитрым прищуром Гарея, покуривая трубку, мы просидели до полуночи, но поболтали бы и в раз больше. Столько всего интересного знал этот человек. География. Основа основ. До сих пор мои познания ограничивались бескрайней равниной, кою актор назвал «жжёной» и стеной гор на горизонте. Теперь же я глядел на вычерченную угольком карту и офигевал от собственной удачи. Хребет, что Самгары называли черными горами», и который делил всю известную Имайкумену надвое, бесконечной стеной протянулся с запада на восток. Это были старые и не слишком высокие горы. Отроги паучьими лапками отходили от хребта, А множество неприметных долин и ущелий давали приют огромному количеству монстров и полуразумных племен — Бузарам, Кобам, Гахарам, Сечевым Бубрам и еще хрен пойми кому. От горы я уже знал, что эти горы не были непроходимыми. Кстати, большой вопрос, реально ли он через них шел? Я более склонялся к тому, что это была ложная память. Самгары знали два перевала и одну глубокую долину, через которые можно было попасть с внешних земель на жжёную равнину. Сама же равнина была поистине бесконечной. Ни одним охотникам на шишауров ещё не удавалось дойти до ее края. Чем дальше на юг, тем становилось жарче, пока воздух не начинал походить на густой пережжённый сироп. Равнина казалась пустынной, но пустой не была. развалины древних городов, Тайные лежбища чудовищ, укрытие странных отшельников, чего на ней только не было. Но, честно говоря, мне было много интереснее послушать о внешних землях, в коих, собственно, и обитали сами самгары. Их поселения находились на другой, северной стороне Черных гор. Племя было довольно немногочисленное и жило в основном скотоводством, охотой и собирательством. Несколько независимых кланов были не то чтобы слишком дружны, но и не занимались постоянным пусканием друг другу крови, чем частенько грешили земные племена. Близких соседей у самгаров не было, вернее, близких разумных соседей, потому как в обширных влажных лесах, что вплотную подступали к горным склонам, жили родственники равнинных кобов, лесные кобы. Существа не особо опасные, но многочисленные. Старики говорили, что за ними есть еще какие-то племена людского обличия, Но эти росказни были на уровне слухов. Леса простирались далеко на восток и запад. На востоке жили дальние родственники самгаров — чумные люди. Чумные не потому что заразные, а потому что обитали в круглых юртах, которые сами называли «чумы». А вот на западе... А вот на западе была... пам-парам-пам... «Цивилизация!» Как только я услыхал о каменной хижине, то навострил уши и попытался вытянуть из Сидраха каждую крупицу информации об этом месте. Но, увы, о железных людях из каменной хижины он знал крайне мало. Изредка оттуда приходили торговцы, выменивали различные запчасти шашауров на оружие, ткани и побрякушки. Стандартный набор для торговли с туземцами. И еще один крайне важный момент. Шашауры — Так самгары называли монстров, коими полнилась жжёная равнина. Но не всех, а лишь тех, которые появились после Великого Хлада, что произошел на памяти поколения отца-отца Сидраха. Сколько этих монстров не убивай, они все равно вскоре возрождались. И что же из этого важного момента можно было вывести? Для меня, пусть я и не обременен высшим образованием, все было понятно. Шишауры. Твари, которых принес с собой отбор, они практически не встроены в фауну рана. Не жрут, не пьют, а только ждут, когда их завалят, чтобы возродиться вновь. Но если они здесь уже не менее чем полвека, получается, система была развернута на ранее давным-давно. Но ведь дети Дутура здесь от силы две недели. А завоевание этого мира... Аграбадан упоминал, что отбор был развернут в новозавоеванном мире... но Сидрах про завоевание не был ни сном, ни духом. Что-то эта инфа отчаянно не билась меж собой. Наконец, когда вереница Лун поднялась в зенит, я отослал Самгара в его шатер и завалился спать. Но еще долго ворочался на циновке, обдумывая новые сведения. Что-то стало как-то совсем тревожно. Каждая крупица информации, что я узнавал, порождала все новые вопросы. Сдается мне здесь, на Ране... Закручивается тугой узел интриг самых различных сил, а я лишь крошка на столе этих игроков. Не потому ли Агрбадан так наглухо слился? Если парнокопытный демон не врал, то ему, любителю краснозатых дамочек, и в самом деле были ни к чему все эти разборки. Но зачем тогда он вообще выходил со мной на связь? Мысли цеплялись одна за одной, завиваясь в причудливые узелки. С улицы доносилось порыкивание гончих и воркование ночующего под входом в убежище в Угры. А в небесах полисали луны. Так и уснул. Но ночные страхи и тревоги остались позади. Утро, как это часто бывает, принесло новые силы. Выкурив с Гореем и присоединившимся к нам с Амгаром традиционную уже трубку, я принялся за дело. Седрах неплохо поднял уровень моих знаний о Ране и поднимет, дай бог, еще, но с тем, в какую сторону развиваться поселению, он помочь был не в силах. Я не кривил душой, когда вещал ему про то, что собираюсь поставить Самгаров под свою руку. Такой шаг, по крайней мере, для меня выглядел вполне логично. Не уничтожая, а привлекая туземцев на свою сторону, можно было резко нарастить силы. Тот же Чингисхан строил свою империю именно так — покоряя народы и включая их воинов в Орду. А для этого нужны были войны, не с несколькими бойцами замахиваться на подобное. Уразумев для себя этот вопрос, я решительно сунул руки в магическое марево. За ночь накапало аж 70 маны хаоса, и теперь у меня ее скопилось 190 единиц. Очень нехило. Первым делом призвал десяток рабов. Вы, реальность наступала на горло моральным терзанием. Собачкам нужно было есть, и, боюсь, скоро и мне вновь придется отведать трепыхающееся живое сердце. Затем пришла пора воинов. Сколько ни кумекал, я так и не понял, в чем смысл призывать бесов, если за ту же ману можно заказать много более сильных гончих. И пока на эту загадку нет однозначного ответа, стоит остановиться именно на варианте с собачками. Минус 75 единиц маны и плюс аж на 15 гончих хаоса к моей армии. И еще два загона в придачу. Ну и напоследок я, наконец, решил разориться на таинственного укоренителя. 25 маны хаоса. Жаба, что меня душила, была размером с Годзиллу. Эх, была не была. Проделав необходимые манипуляции, я побежал смотреть на пополнение. Ох ты ж! как на стало много. От протяжного воя хотелось заткнуть уши ватой. Розовые горы мышц чесались, стявкали, рычали, бегали меж строений разросшиеся дыры. На фоне массы собачек десяток рабов и вовсе потерялся. Лупоглазые уродцы сжались к бревенчатым стенам загонов, боясь попасть под лапы веселящихся монстров. Теперь у меня в руках была внушительная сила из девятнадцати гончих хаоса, включая капитана Барбоссу, и двух бесов, что ни к силу, ни к городу. Я прошёлся сквозь лающие стадо, буквально впитывая их любовь и почитание. Четыре десятка багровых глаз восторженно ловили каждое мое движение. Почти двадцать влажных носов размазывали сопли по броне. И это было круто. А это что за... Из чаны медленно, опираясь на все четыре конечности, вылезало удивительное существо — Коричневого цвета, с потрескавшейся, будто каменной кожей, оно в холке превышало даже меня. Разворот плеч заставил бы позавидовать самого Халка, но руки-ноги были тощими, словно корявые ветки. Рассечённая тремя трещинами, как перевернутый знак анархии, морда, не имела глаз. Укоренитель. Первый уровень. Я в замешательстве застыл напротив этого удивительного монстра, не в силах представить, что с ним делать. Оно вылезло, наконец, из чана, по собачьей стряхнуло грязь, и, повернув ко мне голову, вдруг произнесло тонким голоском. «Где закладывать рудник, хозяин?» «Рудник?» «Рудник? Рудник, твою мать!» Несколько секунд я тупо пялился на страхолюдную хрень. «Чёртовы кауры, бляха-муха, ну кто бы мог подумать, что укоренитель? Это япона мама живой рудник!» «Что за дурацкое название?» М -м -м. «А что ты можешь добывать?» «Пока лишь камень хозяин». «Камень». Видение огромных средневековых замков с устремленными в местное красное небо шпилями в мгновение ока пронеслось перед глазами. С горящим взором расталкивая так льнущих ко мне бобиков хаоса, я бросился на окраину поселка. Укоренитель медленно-медленно поковырял вслед. Большой овраг с осыпающимися краями и растрескавшимся гребнем был весьма перспективным местом для добычи камней. «Тут! Закладывай!» — радостно приказал я, но меня тут же постигло разочарование. «Здесь нельзя, хозяин!» — виновато пропищало в ответ чудище. «Блин, с какого хрена-то? Вот камень же!» «Плохое место!» «Твою мать!» Я повел укоренителя вокруг дыры, но не услышал ничего более информативного, нежели плохое место. Ярость распирала грудь, подобно кузнечному горну. «Треклятые кауры! Да они издеваются, что ли?» Видение средневековых замков или хотя бы стен вокруг дыры унеслись вдаль. «Одно понятно. Чего-то не хватает. То ли какого-то изученного заклинания, то ли постройки». Сплюнув и послав долбанным торговцам пару ласковых, я отослал укоренителя на окраину поселения и занялся другими делами. Как ни странно, престарелый Сэмгар в первую очередь пригодился отнюдь не как воин, а как хозяйственник. Он быстро принял правила игры, уразумев, кто кого и для чего жрет, и, не дрогнувший рукой, отправил двух рабов на прокором бобиком хаусы. И они, и бесы, кстати, за ночь полностью оправились от вчерашнего сражения. Мне как-то в голову вообще не пришло, что кроме прелого лишайника во врагах жареной равнины может произрастать еще куча разной нужной хрени, которую, кстати, можно не только жрать, но и делать из нее всякие полезности. Например, плести веревки, составлять эликсиры, делать краску. Вчера сам Гар довольно долго перечислял мне многочисленные труднозапоминаемые названия местных растений. Пораздумав, я решил рискнуть, и поставить отряд по добыче еды под его руку. Два беса с копьями наготове неотступно следовали за самгаром и были моей страховкой от неприятностей. Справиться с такой охраной у безоружного человека шансов было немного. Теперь можно было быть уверенным, что продуктивность работы рабов возрастет. Я, кстати, перебрал собранное из трупов самгаров барахло, что мы притащили вчера в дыру, и смастерил себе нечто вроде перевязи, приторочив секиру на спину. А несколько кинжалов в ножнах прикрепил на поясе в иголенях. Не знаю, кого ими можно тут поранить, но на земле я всякие железки метал весьма неплохо. Целая гора магических побрякушек легла в сундук. Ни одна из них системой отбора не идентифицировалась, а значит, вряд ли я их смогу использовать. Но в любом случае, эта хрень не может быть дешевой. Отослав седрах из компании, я поймал себя на мысли, что это правильно. Отбор сам подталкивает к подобному делегированию полномочий, выстраивая иерархическую структуру. Пока она была весьма но я уверен, это лишь дело времени. Пригляжусь к Самгару несколько дней и попробую поднять его статус при помощи метки, выбитой с роя дрелопеков. Пока что все его приказы приходилось подтверждать в угру, так как рабы чихать хотели на такого же раба, пусть даже и более высокого уровня. Прилипало же, видимо, по умолчанию имел некий высокий ранг в иерархии моего зоопарка. К нему прислушивались даже гончие, коим он был на один зуб. Что ж, гурьба уродцев во главе с закутанной в балахон фигурой утопала. Я решил провести небольшой эксперимент с целью узнать, насколько самостоятельно может быть мой капитан. Я мысленно подозвал Барбоссу. Огромный мраморно-черный пес в мгновение ока примчался с другого края дыры, И выжидающий заглянул мне в глаза. Одному Богу известно, чего мне стоило не отвести взгляда от горящих жутковатым багровым огнем буркал. Наконец, собравшись с мыслями, я четко и внятно произнес в уме: «Даю приказ. Отбери восемь гончих и организуй патрулирование окрестностей в радиусе полукилометра от поселения четырьмя парами. Ты меня понял?» Несколько секунд ничего не происходило. А потом Барбос вдруг совершенно по-человечески кивнул и умчался прочь. А вскоре вслед за ним потянулись и другие собачки. Н да, дела. Ах, все эти заморочки отняли чуть ли не все утро. И к самому интересному делу я подобрался уже вымотанным и злым. Магия. Четыре выученных заклинания необходимо было опробовать, а также разобраться с продвинутым личным интерфейсом. Впрочем, с ним все стало ясно довольно быстро. Стоило о нем подумать, как перед глазами повисли знакомые значки. И произошло это в то время, когда я, успокаивая нервы, перекуривал с Гареем. А, -а, а, так я и думал. Продвинутая версия позволяла просматривать интерфейс не только в убежище. К списку ресурсов добавились схематично нарисованная масштабируемая карта известных земель. Причем. даже более чем известных. Местности, о которых рассказывал Седрах, четко прописались на своих реальных местах. Например, территория обитания самгаров оказалась много дальше, чем я предполагал. Также появился небольшой значок с секирой, символ еще не использованного сегодня сокрушающего удара. Подсоков языком над все еще куцем, но постепенно набирающим информативность интерфейсом, я приступил к изучению новых доступных заклинаний. Начать решил с самых непонятных чар. Итак, матерный приказ. Под опытным кроликом была выбрана одна из новеньких гончих. Но как его активировать-то? В атаку, Косолка драная! Вдруг помимо воли вырвался изо рта могучий рёв, а счётчик мэна хаоса просел на три единицы. И, гончая, до того расслабленно стоящая перед моими очами, со скоростью света ринулась хрен знает куда. Ё-моё! Я быстро послал ей мысленное распоряжение, и собаченце розовой молнией примчалась обратно. Огромное тело дрожало от переизбытка энергии. Мышцы под кожей ходили ходуном, ожидая нового приказа. Глаза пылали двумя багровыми кострами. На мгновение стало как-то даже страшновато. Не решит ли Бобик меня надкусить? Пришлось еще 10 минут гонять гончую вокруг дыры, дабы эффект допинга прошел. Следующими чарами, которые я решил испытать, были огненные когти. Их активация не принесла никаких неожиданностей. Вся суть крылась в названии. Мои когти покрыли языками пламени, и я получил возможность слегка проплавлять гранит. Далее пришел черед стража границы. И вот его смысла я что-то не понял от слова совсем. Скастовал заклинания, Щучек маны хаоса просел на пять единиц, и передо мной повисла призрачная, дымчатая хрень с багровыми буркалами по центру. Она слегка чайдила и водила огненным взором из стороны в сторону. Но и все. бряха муха лучше бы еще одну гончую заказал, столько маны впустую!» Походив несколько минут вокруг висящего в воздухе стража, я сплюнул с досады и было приготовился испытать отвод глаз — но смекнул, что в связи с отсутствием тех, кому их нужно было отводить, это также будет пустой тратой маны. Что ж, с заклинаниями дело тоже было закончено, и теперь настало время самого противного из запланированного на сегодня. Обед. Еще с утра почувствовал, что чрезмерно затянул с подкреплением. Приступ звериного голода, что едва не вывернул наизнанку в прошлый раз, был уже близок. Надо было решаться. Утром я уже пробовал копченый сыр, добытый из пожитков самгаров, но, увы, как и подозревал, демонское тело Гарбадана требовало сырой живой плоти. Нет, я ангел во плоти не ты помещений с золотыми куполами. Да и юнитов отбора все-таки сложно назвать полноценно живыми субъектами, но. Ох, трижды триклятое но! Некоторое время я собирался с силами, затем заказал еще одного раба. Глядя, как он смешно подволакивая ноги ковыляет к убежищу, мне показалось, что лупоглазый уродец уже знает свою участь. Неожиданно дыра замерла. Только что воздух был наполнен кучей звуков, что производили гончие. И вдруг они утихли. Я поднял глаза. Розовые громадины собрались на утоптанной площадке перед убежищем, настороженно зыркая багровыми глазищами. даже гарей спрятал трубку и с интересом воззрился на своего повелителя ожидая того что должно было сейчас произойти ждал и раб непередаваемая горечь вдруг поднялась из живота обручем сковав грудь от тоски и безысходности захотелось разреветься но увы не думаю что это тело на такое вообще способно а вслед пришла и ярость на долбанутого Агробадана, что втянул меня во все это Ждете? зло спросил я притивших подчиненных. Жаждите крови? И ты тоже? Хочешь посмотреть, как я буду убивать?» Я воззрелся на горе, и тот опустил глаза. Хотелось что-то сказать, толкнуть какую-нибудь пафосную речь, но слова были лишними, а в глубине живота уже ворочался ненасытный зверь. «Ну давай, Славик, ты ведь можешь, ты ведь должен». сплюнув я посмотрел на палящее солнце и полоснул когтем по горлу раба. Першество окончательно добило хорошее настроение. теоретически надо было бы организовать еще один поход за зипунами, но на это не было никакого желания. На душе было пример запакостно. Я какое-то время шатался по разросшемуся поселению, мрачным взглядом, сметая с пути Бобиков хаосы, пока не вывернул грани. Черный фалос впивался в разгоряченный воздух, нагло посвечивая собранными в треугольных звездочками. Странное у этой хрени есть свойства. Несколько дней ходил мимо нее не замечая, а сейчас гладкая почти что зеркальная поверхность притянула взгляд будто магнитом. Почесывая подбородок, я осторожно коснулся грани ладонью. Черный мрамор, несмотря на палящее солнце, был холоден, как лед. И вдруг перед глазами повисло системное сообщение. Вы желаете призвать стража грани? Эм, а почему бы и нет? Миг. И передо мной повисла призрачная фигура, облаченная в нечто вроде рубахи вышиванки. Благородное лицо обрамляли перехваченные на лбу кожаным ремешком недлинные волосы. Резкие черты выдавали в нем сурового воина. Взгляд пустотелых призрачных глаз затягивал в неведомую глубину. Призрак держал в руках дымчатый скипетр, а ног и вовсе у него не было. Я отшатнулся, а он молча склонил голову на бок, будто приглашая. «Вы желаете шагнуть за грань? Твою мать!» «Ох, если бы я только знал, что это может значить!» И словно против воли, я медленно кивнул. «Мир померк!»